На следующее утро я изложила клиенту план действий, который выработала перед сном. «Виктор Владимирович, вы не в курсе? Студенческая практика продолжается?» – спросила я. Светин пожал плечами. «Скорее всего, да. Выезды на практику продолжаются весь весенний период. Потом следует перерыв на сессию, а в июле все начинается сначала. Если не ошибаюсь, вплоть до августа месяца». «Ну, это замечательно. Завтра мы отправимся на биофаг». Напрашиваться на зоологическую практику. А с какой стати нас возьмут, если мы прямо не заявим о причинах? А вы скажете, что отец ваш собирается, когда закончится вся эта передряга, продолжить исследование. Поручил вам собирать материал. Чем он у вас там занимается? Беспозвоночными? бентосом Но не суть важно Короче, что-нибудь придумаем. А на практике войдем в доверие к студентам. Думаю, кто-нибудь возьмет, да и проговорится. Вы же говорите, там выпивают? Выпивают. Значит, решено. Ведь под хмельком языки хорошо развязываются. Виктор Владимирович лишь глубоко вздохнул и в ответ пробормотал. И когда все это кончится?